Глава четырнадцатая Я уже почти заснула, как вдруг меня отвлёк тихий треск у окна. Решив, что показалось, я снова попыталась уснуть, но звук повторился снова. Мне стало немного не по себе. Закутавшись в одеяло, я подошла к окну, выглянула и увидела чёрный парше. Возле него стоял курт и бросал нам в окно мелкие камешки. но ведь футболисты должны вернуться еще как минимум через три дня. Я изо всех сил ущипнула себя за руку, вдруг это сон. Рука отозвалась тянущей болью, значит, все происходит наяву. Курт действительно здесь. При виде его ощутила, как внутри что-то тихонько задрожало. Заметив меня, он махнул рукой. Я отошла от окна и схватилась за голову от неожиданности, от того, что он здесь, у меня закружилась голова и ноги стали ватными. Только вот момент был совершенно неподходящим, чтобы грохнуться в обморок. Придя в себя, я быстро оделась, растрепала пальцами волосы, нанесла на губы немного блеска. Вроде бы ничего, неплохо. И выбежала из комнаты. Я вихрем понеслась через весь дом, спускаясь по лестнице, чуть не навернулась, бедром задела косяк, а остановилась только у самой двери, чтобы отдышаться и чтобы Курт не подумал, что я в восторге от его появления. Ещё раз взглянув в зеркало и убедившись, что всё в порядке, я, нацепив на лицо маску равнодушия, вышла во двор. Наша встреча казалась мне сценой из фильма. Красивого фильма о красивых чувствах. Я вышла смущенная, взволнованная, навстречу ему обалденному красавцу, мечте всех девчонок, звезде футбольной сборной. А он, облокотившись на свою не менее обалденную машину и улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой, ждет меня. «Привет». И я почувствовала, что к бабочкам из живота присоединились еще две группы бабочек. Первая группа стащила маску равнодушия, а вторая растянула мои губы в счастливой улыбке. а я думала, ты в лагере. Да, мы еще на неделю задержимся там, но мне захотелось кое-кого увидеть, и я сбежал. Он явно наблюдал за моей реакцией, а я изо всех сил старалась не выглядеть глупо счастливой. Я скучала. Только теперь я поняла, как сильно скучала. Так уж и сбежал. Я недоверчиво подняла бровь. Ненадолго. Мне еще три часа пилить назад. Времени у нас мало, поэтому прыгай в машину и поехали. Я вот совсем не считала, что мне следует прыгать в эту машину. Машина выехала за город, свернула куда-то в лес и остановилась. Мы на месте. Курт вышел из машины и открыл передо мной дверь. На месте? Этого я точно не ожидала. Я предполагала, что он отвезёт меня в ночной клуб, ну или на шумную вечеринку. На место, куда мы приехали, оказалось обычным лесом с деревьями и кустами. Курт тем временем что-то достал из багажника. Он подошёл ко мне и, заметив разочарование на моём лице, сказал... «Мы ещё не на месте. Пошли. Тут недалеко». «А я уже подумала, что ты хочешь меня убить». Шутки из низкосортных тупых комедий. Молочина, Стеф. Ты так точно его покоришь. «Твоё убийство я решил оставить на десерт». остроумно парировал Курт. «Мы шли около пяти минут, как вдруг деревья расступились, и мы вышли на лесной пляж. То ли настроение у меня было чересчур романтичное, то ли место оказалось поистине волшебной красоты. Тишина, почти идеальное круглое озеро зеркальной гладью, лишь изредка покрывающиеся рябью из-за небольшого тёплого ветерка. Песчаный берег, вокруг которого растёт низкая трава и цветы, всё это окружено плотной стеной деревьев, а над головой – чистое звёздное небо и луна, зарявшая озеро и пляж своим мягким холодным светом. От этой красоты у меня перехватило дыхание. Когда я обернулась, увидела расстеленный плед и корзину для пикника. Курт достал из неё бутылку вина, бокалы, фрукты и позвал меня. Я села на плед напротив него и взяла бокал. Курт налил немного вина и произнёс. «За нас». «За нас? Не слишком торопишься?» Я отпила из бокала. Он улыбнулся и прищурил глаза. «В самый раз». Он-то уж точно не сомневался. По телу разлилось приятное тепло и дыхание сбилось. То ли от вина, то ли от взгляда, который прожигал меня насквозь. Я смущенно отвернулась, а Курт продолжил. «Я уверен, что ты особенная». Я посмотрела ему в глаза. Кажется, он искренне. От волнения я снова сглотнула. Курт был так близко, что я чувствовала его опьянеющий запах и тёплое дыхание. «Так уж и особенная». Нахлынувшие чувства словно сдавили мне горло, и я могла говорить только полушепотом. «Я чувствую». Курт ответил так же тихо и придвинулся еще ближе. «С первого дня, когда ты стирала мою футболку, я наблюдал за тобой. Ты была чертовски красивой и чертовски смущенной. Как сейчас». «Вот уж точно. Я не сомневалась, что мои щеки пылают». Его слова были такими сладкими, что я совсем забыла про осторожность. Я хотела лишь одного – почувствовать снова его поцелуй. Курт наклонился к самому уху и прошептал. «Ты очень мне нужна, Стефани». От этих слов моё сердце остановилось, а затем забилось ещё сильнее.